Полит убежище. Допросы ФБР продолжались раз-два в месяц. За мной в очередной раз пришли, чтобы отвезти и передать в руки агента Кевина Хельсона для транспортирования в комнату допросов. «Привет, Мария!» Как всегда улыбнулся он, увидев меня. «Здравствуйте, Кевин», — ответила я. «Красивый галстук. Верно, тот самый, ваш любимый», — добавила я, заметив элегантный, яркий, светло-зеленый галстук на шее агента. Кевин кивнул. Снова немного смутившись. По пути в комнату допросов я успела рассказать о моем одиноком быте. «Знаете, Ген Хельсон, как можно сделать из камеры концертный зал?» «И как?» Он недоверчиво посмотрел на меня. «Очень просто. Берете плотный лист бумаги, обложку бумажной папки, например, сворачиваете в трубочку, закрепляете клейкой этикеткой из баночки шампуня, вставляете в отверстие трубочки одну ушную затычку от плеера радио, и вуаля, включаете музыку. Настоящая колонка готова». «В пустой бетонной камере звук будет отражаться от стен, создавая эффект концертного зала». Кевин только улыбнулся в ответ. В наших недолгих поездках на допросы из одного гаража в другой, иногда затягивавшихся из-за того, что с контрольного пункта не вовремя реагировали на п р о с ь б у открыть ворота, агент Хельсон многое у з н а л о моей одинокой тюремной жизни. Я, безмолвное существо по причине контракта с тюрьмой, была очень рада найти собеседника, а он всегда проявлял живой интерес к опыту моего тюремного существования. Не знаю, было ли ему действительно интересно, или это была методика р а з г о в о р и т ь меня. Впрочем, это было неважно. Раскалываться мне было не в чем, а потому наше общение мне было только в радость. Мы много разговаривали о тюремной кухне, затем о русских традиционных блюдах. Как известно, американцы всегда рады поговорить о еде. Друзьями в тех обстоятельствах мы вряд ли могли бы стать. Хотя если бы ситуация была иной, такое вполне могло бы случиться. «Боб, мы бы хотели, чтобы Мария прошла проверку на детекторе лжи», — обратился к моему адвокату, агент Хельсон, когда все расселись по местам в комнате для допросов. «Я бы не хотел, чтобы это случилось, Кевин», — резко ответил Боб. «У вас, как я понимаю, нет сомнений в том, что мой клиент говорит правду, так? Вы даже выдали суду документ, где черным по белому сказано, что она, — он кивнул в мою сторону, — говорила вам правду. Тогда зачем это тестирование?» «Вам прекрасно известно, что полиграф не дает стопроцентного ответа, врет человек или нет. Все зависит от формулировок самих вопросов. Чего вы пытаетесь добиться?» «Боб», — мягко сказала я, когда адвокат закончил, «мне нечего скрывать. Полиграф так полиграф. Больше того, на родине мне нечего бояться. Когда я вернусь, я расскажу миру правду. Все как было. От «а» до «я». Я об этом с а м о г о начала говорила», — добавила я, г л я д е в присутствующих. «Не факт, Мария, не факт». «Вы же хорошо знаете историю российских спецслужб, да?» — хитро улыбнулся Кевин. «Она не даст нам соврать. Они способны на страшные вещи. Мы, конечно, не думаем, что они р и с к у ю т причинить вам вред, но очень переживаем за вашу безопасность, когда вы вернетесь в Россию». «Премного благодарю за вашу заботу», — парировала я. «Но думаю, все будет хорошо. Меня не в чем обвинить. Это ваша ошибка с арестом невидной студентки». «И все-таки», — не сдавался Кевин. «Посмотрите, что творится». Торшин, видимо, никогда не был вашим другом, раз после вашего ареста моментально забыл о вас. Думаю, это позиция российской власти. Вас использовали в тёмную, без вашего ведома. Возможно, вам будет лучше остаться здесь, в США. Знаете, это будет сложно организовать, учитывая всю публичность вашего дела. Но есть варианты. Я уеду домой, в Россию. Это моя родина, там моя семья. Поставила я точку в разговоре. Кевин тяжело вдохнул. «Что ж, это ваш выбор, но если вам когда-нибудь понадобится помощь, мы всегда будем рядом. Ещё раз благодарю вас за заботу. На этом всё?» — спросила я. «Да, думаю, это на сегодня всё». Кевин встал, знаком показывая, что меня пора вернуть в тюрьму. Я встала вслед за ним и пошла в угол, где мне надевали наручники. Отчаявшись получить от меня согласие на сотрудничество с американскими спецслужбами, участники допроса утратили ко мне интерес. Мы продолжали изредка встречаться, не чаще раза в месяц, беседуя о моем детстве, разглядывая семейные фотографии моих бабушек и дедушек, обсуждая мои поездки с друзьями в Горный Алтай. Но больше всего агентов ФБР из отдела национальной безопасности интересовали блюда русской кухни. Они продолжали приносить мне еду под заказ. Мишель даже однажды призналась, что пыталась приготовить мне на кухне ФБР южноамериканскую версию французского пирога Киш Лорен, яичницу в тесте с мясом и овощами, но, к сожалению, лакомство подгорело. Эти секретные и сверхважные встречи подавались прессе как продолжение получения информации от страшного российского иностранного агента.